Глава девятая. На! свет в прыжке опустил клинок горячего огнем меча на голову трехметровой зеленой ящерицы. Мускулистые ноги монстра подкосились, он рухнул на красную траву, а свет побежал навстречу следующему. Влад тоже атаковал, но обезглавил своего противника молча. — Ты чего серьезный такой? — крикнул ему помощник барона, перерубая очередную шею. — Двадцать четвертый уровень кристалла всего. Вообще ничего сложного. «Да я все про Максима, думаю», — крикнул в ответ Влад. «Да ты задолбал уже», — Свет засмеялся и, уклонившись от щелкнувших челюстей, нырнул рыбкой и перерубил ящерицы ноги. «Спит твой Максимка, обласканный женщинами, сытый и довольный, а самое главное — под прицелом наших снайперов. Ты его глаза и лицо видел, когда Мила ему сказала до утра из комнаты не выходить?» «Нет». «Я тебе зуб даю», — свято вытер кровь монстра с лица и пошел к последней, еще недобитой твари. «Даже если у него расстройство желудка случится, он прямо под кровать кучу наложит, но не ослушается ее». Меч сверкнул, и замерцавший кристалл показал, что локация полностью зачищена. «Да я уже не о том больше думаю», — Влад приложил руку к гладкой поверхности и принялся высасывать энергию. «Я о твоих словах думаю, ведь он реально может стать идеальным телохранителем. Да и его вид многих заставит подумать десять раз перед тем, как что-то плохое сделать». «Допер, наконец!» — рассмеялся Свят. «А представь, что будет, если штук десять таких сделать?» Хритоша вообще-то ему жизнь сломал. «Это да. Но не таких, но хотя бы часть технологии использовать, чтобы и разум остался, и силы прибавилось. Опа, вот ты красавчик!» Свят наклонился и извлек из обломков кристалла среднюю жемчужину воды. Уже вторая за сегодня довольно улыбнулся Влад. «Семя бы еще к возвращению Дмитрия Николаевича выбить». Выебьем, быстро собирая осколки в мешок, уверенно заявил Свят. «У меня хорошее предчувствие». «Да тут дело не в предчувствии, а в математическом ожидании», — проговорил Влад. Теперь, когда новички бьют мелочевку, а мы только большие кристаллы, вероятность выпадения средних жемчужин и семени растет. Зануда, хохотнул Свят, и в эту секунду друзья вернулись в свой мир. В казино было, как всегда, светло и шумно. Окерный турнир вошел в заключительную стадию из тридцати игроков денежные призы получали шесть, и сейчас за финальным столом осталось пять, и меня среди них уже не было. Только что меня высадил никто иной, как мой подданный рыбак. Извините, ваше благородие, — без тени сожаления произнес он сгребаемые фишки в свою и без того здоровую кучу. В этом месяце без зарплаты. Под смех оставшихся за столом игроков я встал и увидел, как из-за стоящего отдельного углу столика мне машет рукой Мартынов. Присаживайтесь, он указал на стул напротив себя и пододвинул мне только что принесенный официантом бокал пива. Поздравляю с попаданием в призы. — Спасибо. Мы звякнули бокалами и выпили. — Как вам пиво? — поинтересовался хозяин. — Вкусно. И мне кажется, знакомо. — Ага, — рассмеялся Мартынов. — Савинское оригинальное. С сегодняшнего дня один из пяти сортов, что будет подаваться во всех наших казино. Вернее, с того момента, когда вы будете способны производить нужные объемы, и если при наращивании этих самых объемов не потеряете в качестве. Услышав эти слова, я так и завис со стаканом в руке. Интриган рыбак каждый раз соскакивал с тем, и когда я его спрашивал, о результатах. И я уже даже подумал, что с казино вышла промашка, а оно вон как. «Петр Андреевич, боюсь, что нужных объемов прямо в ближайшее время мы не добьемся». «Я все понимаю, — Дмитрий Николаевич развел руками хозяин. Более того, я вас очень прошу не торопиться». Поверьте мне, очень много перспективных сортов испортилось, когда их создатели стали гнаться за быстрыми деньгами. Лучше все делать постепенно. Например, первые партии могу пить сам. Почему вы смеетесь? Вы не верите в мои способности? Очень зря. Так вот, когда сам справляться перестану, стану угощать привилегированных клиентов. Потом введем этот сорт фортуны в Усмане, ну и дальше уже будем расширять географию по другим казино. «Я вас понял и полностью согласен. Я снова сделал глоток пива и теперь в его букете почувствовал привкус больших денег. Обещаю не жалеть средств на расширение производства и тщательно следить за качеством. Впрочем, один бородатый мужчина и так бы не дал мне испортить свое пиво. Кстати, о вашем бородатом друге, Дмитрий Николаевич. Я сегодня следил за его игрой и вроде видел, что не только в фортуне дело» но так и не смог понять причины его успеха. В игре в покер много стратегий, Петр Андреевич развел руками я. Но, с вашего позволения, я дам людям самим их вывести. А почему вы не играли так, как он? Стратегии должны совпадать с психотипом игрока, пояснил я. То есть я могу попробовать играть, как он, но на дистанции это не будет давать результата и точно не будет приносить удовольствие. «То есть подробностей не будет», — усмехнулся Мартынов. «Нет», — рассмеялся я, — «но и фиг с ними». Хозяин поднял стакан, и в этот момент за моей спиной раздались громкие крики. «О, рыбак еще кого-то высадил. Надо будет не забыть и ему дать золотую карту нашего казино. Такими темпами он быстро станет легендой». Ослепительная вспышка пробилась сквозь ветки, из которых были сделаны стены барака. А в следующий миг грянул оглушительный взрыв. Феникс подскочил с хреновенькой постели и вылетел в коридор. «Имперцы, напали!» — рявкнул один из охранников. «Бегом за автоматами!» Антон вылетел в освещаемую светом пожара ночь, и в этот момент со всех сторон загрохотали выстрелы и засвистели пули. «За оружием!» — стреляя во тьму, — закричал второй центровец и в следующую секунду рухнул на землю а на его груди появилось влажное пятно. Сука, Антон прыгнул на колени рядом с убитым и схватил его автомат. «Они заходят с севера», — донесся до него знакомый голос сегодняшнего экзаменатора. «Занять оборону!» Вот попадос пронеслось в голове у Феникса, пока он проверял магазин и забирал запасные патроны. И что делать? Размышлять времени не было. Бой набирал обороты. Люди бегали, орали, а вокруг громыхало и сверкало. Антон спрятался за стволом и, быстро высунувшись, дал короткую очередь, специально целясь немного выше голов нападавших. Снова спрятался и на секунду замер, пораженный внезапной догадкой. Неужели? Он опять высунулся и в этот раз целенаправленно выстрелил так, чтобы пули попали в ближайшее дерево. Но они не попали, автомат был заряжен холостыми патронами. Вот ведь хитрые твари проверочку решили устроить. — Ну что ж, будет вам проверочка. — Они обходят справа, — снова гаркнул кто-то из центра. — Новички, прикрыть фланг! — Есть! — заорал Феникс, короткими перебежками сместился в нужном направлении и залег за толстым пнем. — Мочи, гадов! — заорал он и, высунув ствол, принялся палить по атакующим имперцам. Утро следующего дня выдалось суетливым. Прибыл первый грузовик с нашей броней, и за нее мы получили так необходимые нам наличные деньги. С тем, что мы заработали, пристроив все малые жемчужины и призовыми рыбакам, получилась круглая сумма. На нее мы смогли купить те детали и оборудование для наших мастерских и ферм, что не сумели достать в Усмане и Липецке. За четыре часа мы объездили полгорода, но к одиннадцати уже закончили и сразу же покинули Нижний. Нашей задачей было успеть заехать за светло на биржу труда крупных городов, благо по субботам они тоже работали. «Прощай, столица!» — оглянувшись через плечо, рыбак помахал оставшемуся позади городу. «Я буду скучать по тебе!» Да уж, по большому счету, призовых рыбака хватило бы, чтобы самому купить себе маленькую деревню. Но он отказался даже от процента и все сдал в общак на развитие Самина. К слову... В пивном предприятии ему тоже принадлежал лишь один процент акции. Все остальное, со словами «без вас бы ничего этого не было», он отдал мне. Впрочем, себе я тоже брать ничего не собирался и все планировал пустить именно на развитие деревни. «Классный концерт вчера был», — вздохнул Даня. «По радио такого не услышишь». «Кстати, я посмотрел на рыбака. Ты вчера Василисин репортаж слушал?» — Да, — кивнул Бородач, — там все четко было. Молодец, девочка. И квартирка у нее неплохая. — О, ты к ней, что ли, после казино поехал? — спросил Даня. — Да, — усмехнулся рыбак. — Интервью давал после победы. Сегодня должно выйти. Вы бы видели ее лицо, когда я сказал, что все деньги уйдут на развитие Савина. — Но она-то от тебя, небось, кольцо с бриллиантом хотела, — рассмеялся Даня. — Только с творогом могу подарить, — хохотнул Бородач. — Она, кстати, послезавтра приедет Савина, будет описывать нашу стройку. Обещала выбить развороту у Потапова. — Главное, чтобы лишнего не ляпнуло, — произнес я, доставая тетрадь Харитоши. — А, и еще лабораторию надо будет спрятать. Ладно, я почитаю до Косимова. Меня не беспокоить. — Тебе что-то не нравится? — Феникс ответил не сразу. — Он еще несколько секунд рассматривал тела трех повешенных новобранцев, а потом перевел взгляд на одетого в черный плащ до земли центровца. Тот представился просто Михаилом. Вчера этого худого сорокалетнего мужика с длинными черными волосами он в лагере не видел, а судя по брошенным на него взглядам и отдельным фразам, наконец-то появился кто-то, кого действительно можно отнести к начальству. — Ребята могли просто испугаться, — наконец проговорил Антон, показывая намедленно покачивающиеся тела. — Мне кажется, это жестковато. — Эта ваша ложная ночная атака была очень правдоподобной. — Иначе в ней не было бы смысла. Михаил прислонился плечом к толстому стволу дерева. — Что же до реакции на наш экзамен, то испугались многие. — И кто-то даже убежал в лес. Их, кстати, мы не тронули. Просто сделали по ним выводы. А эти трое стали стрелять по нашим. И дальнейший допрос доказал, что они имперские агенты. «Конечно, рассказывай сказки. Так бы вы и повесили агентов», — подумал Феникс. Но вслух сказал другое. «Агенты? Что они здесь сделали?» Они хотят уничтожить нашу организацию, — наклонил голову длинноволосый. Догадаешься, почему? Феник задумался. Похоже, пришла пора последнего экзамена. Самого трудного. При плохом раскладе он повторит судьбу этих троих парней. В среднем варианте его отрядят в какую-то незначимую группу, занимающуюся всякой ерундой. А вот если он все сделает правильно, его могут подпустить немного поближе. «Вы работаете на какого-то крупного князя», — выдал Феникс, наиболее распространенный в диких землях слух про Центр. «Бери выше», — усмехнулся экзаменатор. «Мы работаем на объединение князей». Феникс кривился, а потом сделал вид, что пытается это скрыть. «Что с лицом?» — рассмеялся Михаил. Впрочем, в его глазах никакого веселья не было. «Да ничего». «Да ладно тебе, Антон, центровец». «Отлепился от дерева и подошел ближе. Ночью ты показал, что смел, и самое главное, что готов убивать имперцев. Что тебе не нравится в том, что князья объединятся против этих зажравшихся свиней?» Феникс неуверенно посмотрел на повешенных, но в итоге пересидел себя. «А чем они лучше?» «До того, как поселился в империи, я бывал в нескольких городах под руководством независимых князей. Все то же самое». А кое-где их хуже. Намного. Ты прав, — рассмеялся Михаил. Князья диких земель зачастую еще хуже. Но с чего ты взял, что я говорю про них? А про кого-то, — начал было Феникс, но тут замер. Ну же, угадывай. Первское княжество, — прошептал он. Угадал. Собеседник внимательно следил за каждой реакцией новобранца. Что ты о нем думаешь? Феникс снова сделал вид, что думает над ответом. «В новостях говорят, что оно слабое совсем, что там только два города и несколько деревень». «Ха-ха-ха!» — вербовщик смеялся долго и искренне. «Это неправда, уточнил Феникс. «Это такая же большая ложь, как равенство в Нижегородской империи. Пермская империя не уступает размерам этому Нижегородскому болоту, а по технологическому развитию превосходит». «Ясно», — пробормотал Антон, и вставился в землю. «Я понимаю твое недоверие», — Михаил подошел и положил руку на плечо парня. «Но совсем скоро ты увидишь нашу империю воочию, а еще раньше познакомишься со многими нашими интересными разработками». В руке у центровца появилась штука, от вида которой Феникс внутренне вздрогнул. Это был тот самый ошейник, о котором он слышал сразу от нескольких независимых источников. Да, идя сюда, торговец знал, что эту штуку на него, скорее всего, наденут, но это не значило, что его не напрягал этот факт. — Что это? — спросил он. — А ты не знаешь? — Дайте посмотрю. Антон протянул руку, но прибор снова исчез в кармане длинного плаща. — Попозже. «А пока тебе надо понять или поверить в несколько вещей, Антон!» Вкратчиво продолжил Михаил. «Первое — Пермская империя существует. Второе — она очень сильна, а самое главное — справедлива. Аристократы у нас — это не зажравшиеся пиявки на шее простого народа. У нас титулы дают особо отличившимся и забирают, если те перестают приносить пользу». У нас бесплатная медицина и образование для всех граждан. Сильная армия и много рабочих мест. А еще в реках вместо воды течет молоко, с хлеба, — мысленно усмехнулся Антон, но при этом продолжал изображать заинтересованно недоверчивый вид. — А здесь мы для того, — Михаил обвел рукой лес вокруг, — чтобы вербовать к нам лучших из лучших. Сегодня ты сделал первый шаг к тому, чтобы стать одним из нас. И теперь я хочу спросить, готов ли ты помочь нам освободить простой народ Нижегородской империи от гнета жирующих на их несчастье аристо? Хочешь ли сделать что-то поистине великое в своей жизни и получить за это более чем достойную награду? Может быть, даже стать бароном, но не таким, как они, а таким, кто заслуживает этого гордого звания? Интересно, и многие на это ведутся, — подумал Феникс. Наверное, да. Тем более, что и аргументы с подходами у них похожи индивидуальные. Кому деньги, кому славу, кому власть. А на кого-то можно и ошейничек напялить, в том числе и на меня, если облажаюсь. Мне, конечно, не нравится то, что происходит в империи, начал он и запнулся. Но смелее. Какое но? Я не хочу войны. О. «Мы точно не ошиблись в тебе, Антон!» — воскликнул и в паровичу с чудом не прижал его к себе агитатор. «Мы ее тоже не хотим. И делаем все ради того, чтобы ее не случилось. Не понимаешь? Нет? Тогда слушай». Михаил сел на корточки, схватил лежащую тут же ветку и принялся рисовать на земле. «Вот нижегородцы, вот мы...» «Достаточно близко, и наши империи примерно одинакового размера и силы. Наша, как я уже сказал, более технологически развитая, но все равно в случае прямого столкновения прольется большая кровь. Очень большая, и мы этого не хотим. Чтобы ты знал, наши лидеры вот уже три года пытаются договориться о мирном слиянии, но этот упрямый баран Ярослав отказывается. Думаешь, он просто так сейчас кинул все силы на Уфу?» Нет, там он хочет сделать плацдарм для атаки на нас. Он не хочет, чтобы его прихребателей отлучили от кормушек и разделали содержимое их складов и хранилищ народу. Он знает, что если люди увидят, сколько на самом деле они наворовали, то их просто поднимут на вилы. Поэтому он готов пролить море крови, крови простых людей, и мы лишь хотим этому помешать». — И как вы хотите предотвратить войну? — спросил Феникс. — Забрать власть у тиранов. И отдать ее простым людям, смелым и неразвращенным. — Ну, а где фраза таким, как ты? Без нее нищетова. — Тем, кто сможет стать новыми, Аристо и справедливо править. Таким, как, может быть, ты, если, конечно, мы в тебе не ошиблись. Теперь нормально. — Ариста сильны, — тяжело вздохнул Антон. Вся полиция и военные у них в кармане. — Тебе только так кажется, — махнул рукой Михаил. — Ты даже не представляешь, сколько на самом деле в Нижегородской империи недовольных. В том числе среди полиции и армии. Всех достали Ариста, и час, когда там все изменится, совсем близок. Ты хочешь остановить большое кровопролитие? — Да. — Готов не быть дрожащей тварью на побегушках ужирующих убийц и насильников? — Готов. Но что я могу сделать? Вот это правильный вопрос. И ответ на него многое. Пойдем.